Глава 54. Ты прекрасна! тихо шейх, положив руки ей на плечи. Лилю передернула, и это не осталось незамеченным. Ты меня все еще боишься? Или я тебе противен? Нет, не противен. Ты просто тиран. Рабовладелец. Как я могу полюбить такого? Но ты же полюбила бандита. Я узнавал о нем. «Криминальное прошлое, две судимости. Он явно не принц на белом коне. Зато он не обращался со мной как с вещью. Он любит меня в отличие от тебя. Для тебя я всего лишь игрушка. С чего ты это взяла?» Шейх усмехнулся, развернул ее к себе лицом и посмотрел в глаза. «Ты купил меня, силой женился на мне, обманом взял меня. Сколько еще нужно доказательств?» Я не знаю, что тебе ответить на это. У меня лишь одна мысль, когда я вижу тебя. Что я тебя хочу. Твоя непокорность выводит меня из себя. Прошу, Амани, не перечь мне. Я не могу покориться тебе. Это будет значить предать его. А я не предам. Предать ты -то можешь только меня. Я твой муж. И ты обязана быть мне верной. Но вместо этого я только и слышу о твоем любовнике. Аман начинал злиться. «Он не любовник, он любимый!» Шейх сдавил ее плечи сильно, больно и прошептал на ухо. «Ты моя, забудь о нем!» Лиля замолчала. «Сегодня ночью все решится. Либо Кирилл придет за ней, либо нет. И каким бы ни был исход, Лиля примет его. Но до того женой шейха она не станет. И пусть все уже случилось, ей плевать!» и она не примет в свое сердце Амана и не пустит его в свою постель. «Я хочу уйти к себе», — заявила уверенно. «Вчера была наша первая брачная ночь. Неужели ты откажешь мне в близости снова?» «Я не хочу вас, шейх Аман. Поэтому, если вы не планируете взять меня силой, я попросила бы отпустить меня». Руки с предплечья исчезли. Он сделал шаг назад. «Что ж...» «Можешь идти. Принуждать я не стану, мое время еще придет». Выдохнула, припав спиной к закрывшейся за ней двери. Закрыла глаза и тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Кирилл обещал, а значит, он придет. Он не оставит ее здесь. Слишком много всего они выдержали, чтобы теперь расстаться. Лиля вошла в свою комнату, махнула басми, чтобы та вышла и оставила ее одну. Перед такой страшной ночью хотелось побыть в одиночестве, еще раз все обдумать. Кирилл скоро придет. Она ждала его с минуты на минуту, особенно когда дворец поглотила тишина. Кое-где горели брат, бросая на стены причудливые картинки. Лиля вышла на балкон, где в прошлый раз виделась с Кириллом. Он придет за ней. Она знала точно. Не оставит ее одну. Он уже столько выдержал ради нее, что ни за что не бросит. Только вот как они выберутся из территории дворца — загадка. Лиля не представляла, как можно выбраться из резиденции и остаться целыми и невредимыми. Вокруг столько охраны. Даже если Кириллу удалось кого-то подкупить, побег не будет легким. «Госпожа, холодно!» На плечи лег теплый плед, и Лиля благодарно в него укуталась. «Спасибо». Саида не хочет спать?» «Нет, не хочу». «Ты иди, я побуду еще здесь». Однако Басма не торопилась покинуть комнату, словно в чем-то подозревала Лилю. «Госпожа, это не мое дело, но разве ты не должна быть сейчас в покоях мира? Лиля закрыла глаза, прикусила язык, чтобы не нагрубить служанки. Она ни в чем не виновата, кроме, пожалуй, чрезмерного любопытства. «Между нами с Эмиром все очень непросто», Лучше будет мне остаться в своей спальне. Что ж, Саида, спокойной ночи. Я ухожу. Лиля кивнула басме, выдавив из себя улыбку, и снова застыла, держась за поручни. Посмотрела вниз, высоко. Так ей не спуститься. Что же задумал Кирилл? Ведь он составил какой-то план, не мог не составить. Он умный, умнее ее в разы. Свет в спальне шейха выключился, Лиля вздохнула. Уже легче, хоть не будет чувствовать на себе его пронзающий до внутренности взгляд. В ее спальню кто-то тихо вошел, и Лиля бросилась внутрь, захлопнув дверцу на балкон. Кир! бросилась к нему, обняла его затор скрепко-крепко. Ты пришел! Привет, малышка. Он коснулся ее губ, сильно обнял ее в ответ. Я не мог дождаться этой ночи. Нам нужно торопиться. Ты готова? Лиля была одета в домашний костюм, при желании в нем можно выйти и на люди. Я готова. Тогда идем. Камеры сейчас выключат, а охрана собралась у ворот. Мы легко пройдем сквозь дырку в заборе позади дворца. Вряд ли они кто-то узнал за полдня. Хорошо, идем вниз. Лиля взяла его за руку и направилась на первый этаж, ступая по полу как можно тише. Шейх уже спит но прислуга еще может убираться. Нужно быть осторожнее. «Возле двери есть охрана?» спросила одними губами Кира. Тот качнул головой. «Нет, наш человек всех увел». «Хорошо, пойдем через парадную дверь». «Я бы на вашем месте так не торопился». В темноте послышался голос шейха, и Лиля вскрикнула от испуга.